Глава 36. Убийство «Есть у меня подозрения, — продолжал виртуальный Клюкштайн, — что сознание — это как раз то, чего лишён хозяин тьмы. Вот тена приехали. Он всех создал, а сам безмозглый дурень, получается, так? Он неразумен. Наверняка. Его действия слишком механистичные». Он лишь рассчитывает и выбирает лучшие варианты. Как ваш эскин, как то, что вы называете псевдоразумом. Он не может ничего осознать. Он даже не знает, что существует. Для того, чтобы что-то осознать, его гениальный ум создал нас. Вот почему он раз за разом брал в плен наше сознание. Мы были рядом, он нами пользовался». «Ваше чувство постороннего взгляда?» «Откуда он узнал?» Захар сам не мог ничего сказать о собственных ощущениях, а Фриц, оказывается, об этом знал. «Есть ничто иное, как ощущение подвластности чувственного правого полушария левому, которое захватил хозяин тьмы». «Не пугайтесь, это несложно было заметить». Вы постоянно себя осматривали и ощупывали, словно пытались найти несуществующий изъян. Это очень характерно для чувства постороннего взгляда. И вместе с тем, как сказал градц, аномальная активность нейронов была вашей собственной, она управлялась самим мозгом. Станислава это удивляло. Меня нет. Хозяину тьмы нет необходимости захватывать ваш «Или чей-то еще мозг? Он и так его. Он хозяин и повелитель всего живого в галактике. Он мертвый, бездушный камень, получил возможность думать и осознать себя благодаря нам, своим детищам». «Вот, значит, как», — усмехнулся Захар. «Вот что он имел в виду, когда говорил, что жизнь мертва. Мы все, от бактерий до человека, и кто там еще может быть дальше...» все без исключения, продукты и виртуальная часть огромного, сводящего с ума своей невероятной производительностью и от того, наверное, непостижимо для нас умного камня, детали исполинского спинтронного компьютера, как генно-модифицированная нервная ткань в нейропроцессоре зодиака. По существу, все живое в галактике тоже генно-модифицированное. Хозяин тьмы модифицирует всех уже не один миллиард лет. Такие мысли могут вывести из равновесия кого угодно». Не мудрено, что Клюкштайн отправился на прогулку за борт без скафандра. Захар отвлекся, и Зодиак отключил вирттрансляцию. Грац сидел в лазарете. Он нечленораздельно мычал и тыкал блистающей хромом трубкой ТМС себе в затылок. «Что вы делаете?» С неподдельным омерзением спросил Захар. «Мало того, что он этой штукой сводил с ума всю команду, он еще и себя ею обрабатывает. Нейронаркоман какой-то!» Грац повернулся на голос. Челюсть его отвисла, и он замер, так и не донеся ТМС до нужной точки. Судя по всему, он не ожидал увидеть Захара так скоро. А может быть, вообще не ожидал его больше увидеть. «Удивлены?» — поинтересовался кибертехник. — Признаться, да, — промямлил Грац. — Для чего вам понадобилось ломать эту комедию? — требовательно произнес Захар. — Вы были там, — прошептал доктор. Захар не понял, спрашивал тот или утверждал. Он смотрел Грацу прямо в глаза и видел в них ужас, тоску и... Зависть? Зачем он послал туда Захара? «Зачем?» — не понижая голоса, повторил кибертехник. «Зачем вы вернулись? Или у вас?» «Тоже!» «Что все это значит?» — повторил Захар и опустился на кушетку рядом с градцем. «Вы что-то задумали?» Доктор обалдело таращился на блестящий цилиндр ТМС, вращая его в руке. Похоже, он потерял связь с реальностью. «Что вы здесь делали?» С этой вашей дрянью. ТМС? Да. Я давно этим занимаюсь, чтобы мыслить трезво. Прицельными импульсами возможно на непродолжительное время разобщить деятельность полушарий. Так можно освободиться от... от него. И что вам это дало? Грац повернулся к кибертехнику. Ничего, сказал он. Он отверг меня, изверг мой разум из себя. Мой разум ему не нужен, не подходит. А вы? Зачем вы вернулись? Разговор начинал идти по кругу. Захар не понимал замысл играться. Он никак не мог взять в толк, для чего доктор в бессознательном состоянии запихнул его в Таурус и отправил к космическому булыжнику. Чего он хотел добиться? «Орешкин, вы были там, внутри него?» Захар кивнул. Глаза градца вспыхнули, он весь встрепенулся. «Да как вы посмели!» — закричал он. «Почему вы вернулись? Как он мог отпустить вас?» «Я не спрашивал его разрешения», — спокойно ответил Захар. «Но как он это делает? Как поддерживает связь с мириадами своих молекул?» «Не знаю». Угрюмо проворчал Грац. «Наверное, с помощью запутанных квантовых частиц. Состояние квантового запутывания — квантово-механическое явление, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимосвязанными. Такая взаимосвязанность сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. При изменении состояния одного из объектов мгновенно изменяется и состояние запутанного с ним другого. Фридс что-то говорил о каком-то мифическом биополе, но, на мой взгляд, это антинаучный бред. Не знаю, в технологическом плане, если так можно выразиться, мы отстали от него на миллиарды лет. Нам вряд ли удастся понять, как он... «Что-либо делает?» «Так почему вы вернулись?» «Я не понимаю!» «Мне не понравилось ощущать себя пупом галактики. И больше всего мне не нравится, когда мною пользуются, не спрашивая моего мнения». «Чего вы добиваетесь, Грац?» Доктор вскочил. Глаза его налились кровью. Грудь вздымалась, как кузнечный мех. Руки сжались в кулаки. «Вы упустили такой шанс!» «Как вы могли? Я приложил столько усилий, чтобы это стало возможно! А вы все уничтожили! Вы что же, не понимаете? Он...» Грац резко ткнул своим толстым пальцем куда-то в сторону потолка. По всей видимости, Станислав говорил о хозяине тьмы. «Бог всего живого! Всего понимаете! Вы могли управлять им! Могли сами стать богом!» «Он же ничего не может! Он ничего не понимает, работает как машина! А вы могли стать его разумом, могли бы влиять на его решение! Вы что же? Не представляете, сколько всего вы вместе могли бы сделать для человечества! А вы что, Орешкин, совсем тупой?» «Ах, вот оно что!» Оказывается, доктор скрутила жажда власти. а сам он на роль хозяина бога не подошел. Рылом не вышел. Вернее, мозгом. Ну что же, можно и ставленника своего поставить. Тоже вариант, хоть и похуже. Вот от чего он впал в депрессию после возвращения с хозяина тьмы. А Захар все понять не мог. Что с ним такое? Захар представил вечное существование в этом... этом... Внутри монстра, контролирующего все живое в галактике, ненасытно дергающего за несчетные ниточки то ли мистической, то ли биологической связи или меняющего состояние запутанных квантовых частиц, какая в сущности разница, не отпускающего созданий своих ни на шаг. Ему сделалось дурно. Перед глазами поплыло, к горлу подступила тошнота. «Нет, нет! Пусть этот супермозг самостоятельно упивается собственным величием и властью!» «Вы же безумец, Грац!» — тихо произнес Захар. И в следующее мгновение что-то вонзилось в его голову, причиняя сильную боль. Глаза бешено вращались, пытаясь идентифицировать стороны света, но им это не удавалось. Пол резко рванулся навстречу. и оказался почему-то сверху. А воздух вдруг стал густым и упорно отказывался поступать в легкие. Грац с методичностью автоматического пресса наносил удары. «В нос!» «В висок!» «Под дых!» «В скулу!» «Опять в нос!» «Снова под дых!» Он не давал сопернику подняться. И Захар полностью потерял способность к ясному мышлению, лишь пытался укрыться, отцыплющихся со всех сторон ударов, причиняющих острую боль его истерзанному телу. Но вот душа его. Он не знал, есть ли у него душа, есть ли она вообще. Но непонятная субстанция внутри, которую можно назвать и душой, и сознанием, была спокойна и безмятежна. Она понимала, что уже ничего не изменить, Она видела этот мир без беспрекрас. Не помнила, не могла описать его, но Марьева Вселенского знания покоилась в ней, и ничто не могло теперь ввести ее в сомнение. Из-за сниженной гравитации на зодиаке доктор не мог бить в полную силу. Каждый раз, когда кулак Станислава опускался на обмякшее тело кибертехника, коренастый торс доктора отбрасывала, Ноги отрывались от пола и съезжали немного назад. Дистанция неуклонно росла, сила ударов пропорционально уменьшалась. Грац допустил оплошность, слишком рано решив, что кибертехника можно брать голыми руками. Захар Велок и пошился на белом полу, размазывая руками кровь, хлещущую из разбитых губ, когда яркий отблеск заставил его сощуриться. Его мозг Ещё до того, как сознание успело понять, что происходит, отреагировал сам. Или помогла спинтронная мощь хозяина тьмы. Правая рука, словно на автоматическом управлении, вылетела вперёд, перехватывая источник блеска, а ноги, каким-то чудесным образом резко выкрутившиеся сбоку, сбили наклонившегося над Захаром доктора с ног. И только тогда он понял, Чем целился в него Грац? Это был стимулятор, ТМС. Неясно, что несло ответственность за следующие действия Захара. Ум или сознание. Но рука несколько раз опустилась вниз, нанося тяжелым ТМС удары по голове не успевшего подняться Граца. Последний раз под трубкой что-то хрустнуло, и доктор захрипел. Захар встал на колени, И тут в голове прояснилось. Первые несколько секунд его оглушал невероятный вибрирующий вопль, пока он не понял, что кричит он сам. Кибертехник посмотрел на увесистую трубку ТМС, которую он держал в руке, и ему пришла мысль, что неплохо бы использовать ее по назначению в отношении доктора. Но он не знал, как это сделать, а доктор явно был не способен подсказать. Да и доверие пациента он растерял. В лысоватом темени Граца явно обозначилось темное пятно пролома. Раздробленные кости прогнулись, вонзив острые осколки прямо в мозг. Левая половина тела Станислава напряглась и заметно подергивалась, но сам он оставался в сознании. «Ты идиот, Орешкин!» Неприятно пришептывая, сказал он, «Надо было тебя там держать и не давать очухаться твоему недоразвитому мозгу хотя бы какое-то время. Может, он и обвыкся бы существовать с твоим дебильным устройством обмена информацией, с твоим сознанием внутри?» «Как я туда попал?» — отплевываясь, спросил Захар. Он не понимал, что сделал Грац и почему это сработало. «Я же ничего не помню. Как я туда вообще попал?» Доктор усмехнулся. «Я же тебе уже объяснял. Сознание, оно, оно только сознает. Принимает решение мозг сам по себе, оценив все «за» и «против». перетерев в относительно неизменном виде те крохи информации, что ему удается добыть с помощью органов чувств. Те, что не испорчены фантазиями сознания. Я отключил тебе левое полушарие, выключил твое тупое сознание, чтобы управлять Таурусом. Не нужно осознавать, что ты это делаешь. Нужно всего лишь управлять. Так даже лучше получается. Быстрее и аккуратней. Да и Зодиак помог. А дальше ты знаешь, ты был полностью в его власти. Он принял тебя к себе. А когда твое сознание вернулось, «Когда очухалось от магнитного вихря твое левое полушарие, оно уже не могло работать само по себе. Ему пришлось управляться со всей магиной хозяина тьмы. Вы были как бы сетью». «А как же это?» — пробормотал Захар, демонстрируя покрывшуюся трупьями левую руку. «Да откуда мне знать?» «Фриц говорил по этому поводу. Он много всякой ерунды городил. Вот он бы...» С этими словами Грац судорожно вздохнул. Глаза закатились. Тело доктора напряглось, вытянулось, словно струна. А еще через несколько секунд все было кончено. Станислав Грац был мертв. Захар... Сам, едва живой, с разбитым лицом и раскрошенными зубами, сгудящий не то от воздействия ТМС, не то от назойливой заботы хозяина тьмы головой, остался здесь один. Пришло время исполнить соло на звездолете. Главное — не сфальшивить. Так что сначала придется инструмент настроить. Звездолет, похоже, уже давно нуждается в настройке. Глава 37. Тайные возможности Когда понимаешь, что тебя пытаются обмануть, нет смысла говорить об этом лжецу в лицо. Скорее всего, он отступится, если обвинение аргументировано. Может быть, попытается доказать, что вы ошибаетесь, и ничего такого не было. Неважно, какой вариант выберет лжец. Главное... Следуя такой тактике, вы никогда не узнаете, какие цели обманщик преследовал на самом деле. Спорить с Зодиаком и обвинять его во лжи – занятия бесперспективные. Тем более, что псевдоразум корабля вроде бы врать не способен. Он будет все отрицать. Пытаться вломиться в его мозг тоже не имело смысла. Захар уже успел убедиться, что его код доступа не действует, И причиной тому могли быть как сбой в программе Зодиака, так и вмешательство хозяина тьмы. Также коды мог сменить капитан, которым до недавнего времени был Грац. Возможно, одно объяснение. Не было никаких сбоев. Захар все придумал. Ему могло казаться, поскольку голове его несчастной досталось в последнее время. Тут и взрыв в ангаре, и ТМС Граца – и мистика с хозяином тьмы. Внезапно Захара осенило. А ведь теперь капитан он. И выборов никаких не нужно. Он единственный кандидат. Если проблемы с Зодиаком являются результатом прямого приказа Граца, то решить их просто. Как бы там ни было, действовать нахрапом кибертехник не собирался. Чтобы настроить инструмент, Ему нужно получить доступ к системам корабля. В случае, если приказ капитана ничего не решит, второй попытки наверняка не будет, у «Зодиака» еще есть киберы. Если корабль решит избавиться от «Захара», с десятками мощных вооруженных клешнями и бурами роботов тому не справиться. Так что придется обмануть обманщика. Пускай «Зодиак» считает, что «Захар» попался на его уловку. Человек умнее корабля. Нейропроцессору никогда не сравняться по мощи с человеческим мозгом. Герти говорила, «При воспоминании о Гертроде на секунду защемило сердце. Всего на секунду. Потом все прошло. Время индивидуумов закончилось. Теперь, как сказал Грац, пришла пора подумать обо всем человечестве». Только доктор не учел, что его Станислава намерения — могут не совпадать с планами Захара. Герти говорила, у Лившица был какой-то Кодор под кожей на левом запястье. Если Кодор не являлся биологическим, вероятно, он присутствовал там и сейчас. И вполне возможно, его каким-то образом удастся активировать. Зачем? Захар не задумывался над этим вопросом. Кодор давал власть над Зодиаком, а именно это сейчас и нужно». Холодильник располагался в диске жилого отсека, в зоне почти нулевой гравитации у самого центра. Два циркулярных уровня небольшой в этом месте длины. Здесь холоднее, чем в черепной коробке зодиака. Верхняя губа Захара мгновенно покрылась инеем от вылетающей из ноздрей влаги. Кибертехник дрожал крупной дрожью, но холода не ощущал. Его мозг слишком занят сейчас. Ему недоприземленных ощущений. Два трупа, завернутых в хрустящий от мороза прозрачный пластик. Люциан Лившиц и Тахир Гафур. На самом деле трупов больше. Фрицк Люкштайн где-то в бездне пространства. Гертруда Хартс, вероятно, там же, когда Грац отправлял Захара на Таурусе в гости к хозяину тьмы, ее тело, скорее всего, вынесло в космос через открывшийся корабельный люк. Сам Станислав Грац лежал на окровавленном напольном покрытии лазарета несколькими уровнями ниже. И того. Пятеро членов экипажа мертвы. В живых остался только один. Впрочем, почему один? Если считать зодиак разумным, то их осталось двое. Да уж. Такого поворота Захар никак не мог ожидать. Все мертвы. А интриги и тайны внутри корабля землян продолжаются. Наконец, замерзшим рукам удалось раскрыть шуршащий пластиковый мешок. Лившиц лежал внутри. Черты его лица совершенно не изменились после смерти. Лишь бросалась в глаза неестественная, отдающая синевой бледность кожи. Нужно левое запястье. Именно левая, так сказала Гертруда. Захар хорошо запомнил. Тело внеземельца было твердым и холодным. Его руки отказывались гнуться. После нескольких минут борьбы с мешком кибертехнику, наконец, удалось стянуть пластик с левого бока лившица. Вот оно, левое запястье. Кожа гладкая, покрыта мелкими волосками. Ничего не прощупывается. Захар почувствовал... то взгляд увеличил внимание, которое настойчиво продолжал обращать в сторону землянина. «Смотри, смотри, с меня не убудет!» — ухмыльнулся Захар. Он вспомнил, что так и не дослушал до конца сообщение биолога. «Нужно узнать, чем там дело закончилось. Но не сейчас. Сейчас нужно разобраться с кораблем». Захар достал скальпель, который взял в белоснежном хозяйстве «Градца». Попасть в намеченную линию разреза оказалось сложно. Руки сильно дрожали от холода. Кожа с неприятным похрустыванием расползлась небольшой раной, обнажив омерзительного вида подкожный жир, влажно поблескивающий в сумрачном свете холодильника. Захар осторожно подвигал кончиком лезвия из стороны в сторону. Под сверкающей сталью проступило что-то белесое и довольно плотное, Наверное, фасция — соединительно-тканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующие футляры для мышц. Может быть, кодер запрятан глубже? Захар прикусил нижнюю губу и, погрузив пальцы в рану, раздвинул края разреза. Он думал, что теперь его точно вырвет. Но, как ни странно, никаких чувств действия не вызвало. Кожа как кожа, жир как жир. И кодор как кодор. Прибор оказался небольшим волоском, раз в пять толще человеческого, лежащим прямо под жировой прослойкой. Теперь предстояла более сложная задача. Кодор нужно активировать. Как это сделать, Захар не знал. Ничего. Он кибертехник. Разберется. Надо убраться из холодильника, а то займешь место по соседству с Люцианом. Пальцы на руках замерзли настолько, что с большим трудом удавалось их согнуть. «Зодиак, ты слышишь меня?» Захар говорил громко и отчетливо. Корабль услышал бы его в любом случае, даже мысленную речь. Но Захар хотел, чтобы на территории землян звучал человеческий голос. «Да, Захар», — пронеслась в голове чужая мысль, — говори вслух. «Хорошо», — согласился Зодиак. На самом деле звука не было. Голос рождался прямо в слуховой части коры головного мозга кибертехника, не затрагивая молоточки и стремечки. «Не поверть связи! Я хочу услышать твой голос из динамиков!» «Хорошо! Вот теперь действительно хорошо! Теперь никто не скажет, что корабль пуст!» «Зодиак, ты чувствуешь прибор, который я держу в правой руке?» «Конечно, чувствует, ему положено!» Но интересно, что он ответит. Кодер Захар вскрыл и подключил его к системе проводом. Уверенность, что коннект выполнен корректно, отсутствует. Но разбираться нет ни времени, ни желания. Да, Захар, это кодер с метками Института внеземной жизни. Уже хорошо. Зодиак отвечает прямо, не юлит. Не пытается обмануть человека. Или человек пока не понимает, в чем состоит обман. «Ты знаешь, зачем он нужен?» Короткая, едва уловимая пауза. Почти незаметная. Но наметанное восприятие кибертехника ее уловила. Зодиак слишком долго раздумывал над ответом. Ему явно не безразличен этот кодерс. Стало быть, он знает или догадывается. Для управления некоторыми функциями псевдоразума. «Хм, именно так. Но ответ уж слишком обтекаем». «Ты можешь дешифровать его код?» «Кодер деактивирован. Команды выдаются только при активации. Но ты ведь можешь взломать программу?» «Можешь обойти защиту внеземельцев?» «Я не имею на это...» «Я знаю!» — прервал Захар монотонный синтетический голос. «Разумеется, Зодиак не имел права ломать особые программы. Так же, как не имел права запускать аквариус внутри ангара, когда там находились люди». даже по приказу капитана, как не имел права искажать данные радаров и стирать информацию из собственной памяти, не оставив об этом логов. Он намного и не имел права, но делал это в течение последней недели, так что с правами придется разбираться отдельно. «А ты знаешь, для каких целей предназначаются программы, зашитые в этом кодере?» Вряд ли псевдоразум ставили в известность. «Если он знает...» Значит, уже взломал кодер или закрытые области в собственных блоках памяти. Может быть, его странное поведение как раз и обусловлено тем, что программы действуют. Знаю. Ну что ж. Честность всегда украшала искусственный интеллект. Захар активировал личный планшет. Загрузи программы с кодера на мой компьютер. У меня нет. Я знаю, что у тебя нет на это прав. Но и знать об этих программах ты тоже не должен. Давай, Зодиак, взломай кодр, и мы вместе разберемся, что можно выжить из стрепни земельцев Черт, что он такое творит?» Уговаривает псевдоразум нарушить инструкции. Это все, наверное, ему снится. Псевдоразумы не могут нарушать инструкции. Они не наделены собственной волей, на то они и псевдо. Но Зодиак-то явно что-то задумал. Вот только с кем Захар сейчас ведет разговор? С псевдоразумом корабля? Или с гениальным камнем, лишенным самосознания? Давай, Зодиак, решайся!» На экране планшета появилось окно загрузки. Псевдоразум сделал то, о чем просил его кибертехник. Он взломал кодор. Или это делал хозяин тьмы, Хотя какая в сущности разница, цель достигнута, доступ к программам у Захара будет через пару секунд. Пока данные загружались, Захар думал о том, хороший он кибертехник или плохой. Ему удалось убедить подопечного нарушить заложенную в прошивку инструкцию. Это явное достижение. Но то, что Зодиак эту инструкцию нарушил, уже являлось грубейшей ошибкой его наставника. «Спасибо, Зодиак!» Захар быстро читал код программы. Только основные вехи. В тонкостях можно разбираться несколько дней, и ему стало казаться, что от ужаса волосы на его голове начинают потихоньку шевелиться. Институт внеземной жизни всегда слыл организацией странной и деспотичной. Но чтобы до такой степени. И потом к этому программному продукту явно приложили руку спецы из проблем искусственного интеллекта. Программы «Эскодера Лившица» должны были начисто смести контроль с спинтроники над импульсами мотиватора «Зодиака». Вернее, должны были передать сам контроль мотиватору, ограничив некоторые жизненно важные для корабля и экипажа функции. И еще в приоритете оставались какие-то скрытые алгоритмы внеземельцев, зашитые, вероятно, в память самого зодиака. Довольно увесистая желеобразная субстанция, собранная из генетически модифицированных нейронов человека, порождала желания и мысли псевдоразума. Мысли могли быть разными, наружу выходили только, если так можно выразиться, правильные. Именно мысли, рожденные мотиватором, давали зодиаку свободу на несколько порядков большую, чем свобода любого из самых совершенных роботов. Разумеется, даже запущенный на полную катушку мотиватор не превращал нейропроцессор в полноценный разум. Это известно доподлинно. Эксперименты проводили неоднократно. Но вот о контроле над расторможенным корабельным разумом пришлось бы забыть. Правда, внеземельцы оставили лазейку. Мозг корабля обязан был подчиниться человеку, предъявившему какие-то секретные виртуальные метки Института Внеземной Жизни. Как должны выглядеть эти метки, Захар даже не подозревал. «Вы сможете запустить программы?» — спросил голос Зодиака. Он ждал долго. Для его спинтронной части, обрабатывающей информацию в человеческом понимании почти мгновенно, должно быть, минула целая вечность. «Да, но мне потребуется время». Захар врал. Никакого времени не требовалось. Интерфейс предельно прост. Только ничего запускать он не собирался. Пока, во всяком случае. И функции программ ясны. В случае, если все члены экипажа находятся под властью чужого непонятного разума, доверять их командам корабль не имеет права. Именно в таком случае он должен был получить свободу и действовать по собственному усмотрению, сверяясь с алгоритмом внеземельцев. Не трогать, не прикасаться, не излучать и сбить потенциального врага со следа. Внеземельцы хорошо придумали, на самом деле хорошо, но не учли простой вещи. А что если расторможенный псевдоразум корабля тоже попадет под влияние пришельцев? Или алгоритм должен победить в этой войне умов? Никто не знает, «Не было случая проверить». Пальцы быстро бегали по экрану, переписывая код. «Программа надежно защищена от взлома. Это если не вмешается столь сложная машина, как «Зодиак», который помогает камень с почти безграничной вычислительной мощностью, но вот от переписывания взломанный код защиты не имеет». Планшет «Зодиаку» не достать. Захар принудительно отключил доступ к сети и встал так, чтобы не попадать ни под одну из камер. Но от хозяина тьмы было не скрыться. Не отпускающее теперь ни на мгновение ощущение чужого взгляда продолжало сверлить душу. Если зодиак находится во власти гениального камня, нет нужды придумывать, что будет в таком случае. И так ясно, что ничего хорошего. Остается лишь выбрать меньшее из двух зол. «Зодиак, запусти маршевые двигатели!» Никто никогда не проверял эффективность задумки внеземельцев. Не представится случая и на этот раз. «Что с программами, Захар?» Двигатели молчали. Корабль игнорировал приказ. «Нет, хозяин тьмы, не получишь ты в свое служение сознание. И кораблем землян тебе тоже не управлять. Ведь Зодиак все еще псевдо». Теперь сомнений не осталось. Странные вопросы задает не Зодиак, а хозяин тьмы. Это ему потребовался расторможенный псевдоразум. Ведь он может управлять только биологическими объектами. Об этом говорил фриц. Да и сам Захар имел удовольствие довольно сомнительное. Возможность убедиться в этом самостоятельно. А вот с спинтроника ему похоже не по зубам. Во всяком случае, без прямого подключения. «Зодиак! Выполнить приказ капитана! Запустить маршевые двигатели в форсаж!» «Вы обещали программы!» Не унимался лишенный эмоций голос, но корпус корабля слегка завибрировал. В хвостовой части «Зодиак» настраивал разгонные камеры ионно-плазменных движков.